Беседуя с ранеными, Веркут на какое-то время потерял из виду Клавдию. Но как только он вышел из бункера, Мальчевский в сумраке захватил его за руку и подтолкнул в нишу, из которой начинался лаз, выводящий на поверхность. «Там Клавдия. С ней нужно еще немного поговорить, капитан», — негромко объяснил он. «Но мы уже обо всем переговорили». Она требует отобрать оружие у всех раненых, а я на этот шаг не пойду. Я так и подумал, что вы с ней не о том говорили, комендант. Причем всю дорогу не о том. Поэтому попробуйте еще раз, только понежнее. Понимать надо. Втюрилась она в вас. Господи, боже ж ты мой! О двенадцати апостолах да на голову пока мы с почетным караулом будем доставлять сюда тех двоих шотландских стрелков. Вы побудьте с ней, тет-а-тет. -тет. Восходящая луна зависла над плато, и в подземелье проникало ее неяркое, синевато-лиловое сияние. И хотя его хватало лишь для того, чтобы слегка очертить силуэт, стоящий у пролома девушки, все равно ночное мерцание казалось спасительным светом из того истинного мира, из которого эти двое людей были так жестоко изгнаны. Впрочем, долетавшая оттуда отрывистая немецкая речь, лязг гусениц, разворачивающиеся прямо у пролома танкетки и отзвуки, проходившие на том берегу орудийной дуэли, никакого отношения к тому, Наземному миру, казалось, тоже не имели. Все это было лишь галлюцинацией, Которая навеивалась таинственным светом, Исходящим даже не от Луны, А откуда-то из глубин космоса, И несущим в себе отражение Каких-то иных времен и миров. «Господи, как я боялась!» «Андрей!» Неожиданно прошептала Клавдия, Сжимая в своей нежной ладошке его, очерствевшую, испещренную ороговевшими шрамами и садинами, я так молилась, чтобы ты пережил еще и этот еще один страшный день, дожил до ночи, до этой нашей встречи. Но мы ведь только что виделись, не ко времени и не к статей, напомнил капитан. Разве? Выходит, сразу не решилась. Это всегда трудно, а тем более посреди пальбы и смертей. Беркут ощущал на своей шее сладостное, умиротворяющее тепло женских губ. Растерянно, ошеломленно вдыхал, еще не убитый таленным духом подземельной сырости и дымных костров дурманящий запах ее волос. С замиранием сердца прислушивался к нежным, взывающим движением пальцев, нервной, трепетно блуждающим по его затылку. «Но, Клаудия, вы... Я просто не знал об этом!» — растерянно прошептал Андрей. «Не знал, что все это настолько горестно для вас». «Я тоже не знала, не верила, что все так обернется». Ведь случайная же встреча, правда? Я даже не знаю, кто вы на самом деле, какой вы, как складывалась ваша жизнь до того, как попали сюда. Все, что я делаю, все, что здесь происходит сейчас, какое-то безумие, которое можно понять и оправдать, только учитывая, что это безумие обреченных. Безумие обреченных. «Божественно сказано!» «Это ваше любимое словцо? Божественно!» Андрей почувствовал, что она улыбнулась. И тоже попытался улыбнуться. «До сих пор не пойму, почему вначале оно так раздражало меня?» «Школьная привычка. Такие словечки вы, учителя, обычно называете словами-паразитами». «Точно!» По-детски обрадовалась этому уточнению Клавдия. Но однажды я услышала, что между собой бойцы называют вас Божественным Капитаном. Божественный Капитан. Вы знаете, что вас так называют? Приходилось слышать. Впрочем, называют по-разному, в зависимости от ситуации и настроения. И эта кличка... Появилось давно, еще до вашего появления, в Каменречии? — Раньше нет. С этой кличкой постарался здешний гарнизон. Так вот, с того дня, когда я услышал это, божественный капитан, само ваше словцо приобрело совершенно иной смысл, иное звучание. — Божественно! — вновь улыбнулся Андрей. С тех пор я тоже называю вас только так, божественный капитан, мысленно, конечно. Слушая ее, Андрей чувствовал себя совершенно обескураженным. Он не ожидал и не мог ожидать подобного объяснения. Оно не то чтобы потрясло, но во всяком случае приятно взволновало его. Беркут Ощутил близость губ женщины, и поцелуй, в котором они слились, тоже был поцелуем людей, понимавших, что сами они обречены точно так же, как обречена на гибель их непонятно когда, зародившаяся в этом агонизирующем аду любовь. «Неужели мы погибнем здесь, Андрей?» — томно прошептала она. «Не должны». А вы не чувствуете себя обреченным. А кто сказал, что мы обреченные? Мы, как все солдаты, сражаемся и надеемся. И вообще терпеть не могу этого слова «обреченные». О солдатах так не говорят. Но все равно вы правы, это безумство. Что именно? То, что происходит сейчас с нами... Голоса и лес гусениц по ту сторону поднебесья затихли, из штольни тоже не доносилось больше ни голосов, ни выстрелов, приумолкали, зная об их свидании за каменным простенком и раненые. Маленькая каменная пещера как бы отделяла Андрея и Клавдию от обоих враждующих лагерей, превратившись в своеобразное нейтральное убежище, в котором... Можно было хоть на несколько минут укрыться от всего того страшного и необратимого, что происходило сейчас на израненной, как никогда щедро усеянной телами погребенных и непогребенных земле. «Фельдфебель!» — вдруг донеслось из того наземного мира. уберет кто кто-нибудь в конце концов это растерзанное тело!» Это разворотило гранаты унтерофицера офицера из первой роты. Меня не интересует, кого здесь разворотило. Приказываю немедленно убрать. То, господин обер-лейтенант, это могут сделать только санитары. Миша, слышь, Михаил, как думаешь, есть хоть какая-то надежда вырваться отсюда? Сразу же послышалось... Уже из мира подземного. Да черта с два. Наши попрут не раньше, чем через месяц, Когда основательно закоченеют в своих окопах. А у нас тут ни харчей, ни патронов, Не говоря уже о бинтах и йодах. Тогда, может, действительно, Старшина Бодров поступил мудро? А хотя бы и мудро. Торопиться вслед за ним все равно не стоит. Подождем, потерпим. А что нам терять? Обидно, что немцы по верху, по нас, по живых ходят, словно мы уже в могиле. Да пусть потопчутся. Если все так пойдет, да, через три я маленько клемаю. Вот тогда многим из них тоже придется полежать. Голоса, выстрелы, вновь голоса, далекие. Угрожающие чужие. «Может, нам и не суждено?» Вновь заговорила Клавдия, Избавляясь от магии чужих голосов. «Не знаю, но ведь наши чувства... Пока мы живы, никто не сможет лишить нас этих чувств». Андрея поразило, что о чувствах Клавдия говорила так, Словно они давным-давно признались в них друг другу, словно их встреча была долгожданной, а слова, которые она произносит, томились в их душах и витали в соединявшем их чувственном любовном эфире. А ведь ему казалось, что, увлеченная своим майором, учительница не обращает на него никакого внимания, если, конечно, не принимать в расчет некие намеки на легкий флирт. Но ведь она учительница, вспомнилась Андрею, и в нем явственно взыграл укорененный в душе каждого мальчишки, каждого ученика, страх вежливости перед всякой, молодой ли, в почетном возрасте, учительницей. А еще он вспомнил, с каким брезгливым пренебрежением говорила о ней, о фрицовской учихе, Калина Войтеч, с пренебрежением и в то же время с ревностью. А ведь и в самом деле странная вещь. Горстка людей оказалась между двумя фронтами, на грани гибели. Но даже эта ситуация почти ничего не изменила в их поведении. Влюбляются, ненавидят и даже ревнуют. Кстати, а где сейчас Калина? «Черт возьми! Действительно, где она?» Последний раз он видел Войтич вчера утром, когда, устроившись на том самом перевале, на котором давала свой первый бой в роли снайпера, она помогала привратному заслону выбивать из-за валунов залегших немцев, попытавшихся было расчистить от камней подъезд к каменноречью. Причем на рассвете... Они пытались сделать это под обстрелом заслона, рассчитывая на огневое прикрытие своих. Здесь без вас справятся, проворчал Беркут, залегая рядом с ней на заледенелую снежную корку скального грунта. Да ни хрена они тут не справятся, огрызнулась Калина. Я вон уже четверых упокоила. Остальных заставило снег под собой жарать и пятиться. Они с минуту пролежали молча под перекрестным огнем из нескольких автоматов, понимая, что немцы обнаружили снайпера и теперь пытаются убрать его. — Я не хочу, чтобы вы пали в одной из таких перестрелок, Войтич. Вам лучше отсидеться в подземелье. — Какого ты черта нудишь, капитан? Мне зло упрякнула его девушка. «Ты ведь сам зачистил меня в состав гарнизона. Так какого дьявола бубнишь под руку, с прицела сбиваешь?» «Я приказываю вам отойти в катакомбы и вступать в бой только тогда, когда немцы сунутся туда огнем из щелей. Ты бы лучше патроны для карабина моего поспрашивал, поискал, приказчик». А то ведь не больше десятка осталось. С автомата не та стрельба. Винтовка тоже тяжеловата, разве что обрез сделать. И Беркут даже не заметил, когда и каким образом она подловила на мушку кого-то из немцев. Услышал только крик раненого и доносившееся из вражеского стана проклятие. Так и не сумев отправить ее в Телл, Беркут вынужден был уйти, поскольку его звали Крацией. К тому же вместе с Мальчевским, Ищуком и Кремневым он выполнял теперь роль командира последнего гарнизонного резерва, который приходил на помощь тому или иному заслону. Когда же через полчаса он вместе с Мальчевским вновь наведался на перевал, Войтич там уже не было. Но и немцы... Ушли за дальние валуны, оставив попытку очистить дорогу у въезда на плато.